Глава 33. Игра не для слабых. В темноте снова замелькались строчки системных сообщений. Навык «Одноручные мечи» достиг четвертого уровня, получено 20 опыта. Навык «Щиты» достиг второго уровня, получено 25 опыта. Навык «Некромантия» достиг второго уровня, Получено 20 опыта. Навык атлетика достиг шестого уровня. Получено 20 опыта. Внимание! Вы повысили уровень и получили одно очко характеристик. Распределить его на один из следующих параметров. Сила, ловкость, выносливость, проницательность, харизма. Недолго думая, я снова ткнул взглядом на силу. Лишней она не будет. Сила повышена. Характеристики персонажа. Сила 2. Ловкость 1. Выносливость 1. Проницательность 1. Харизма 0. Количество жизней 76 из 106. Запас сил 45 из 55. До следующего уровня персонажа осталось 260 опыта. Потеряно все уважение в медовище. Торговцы в деревне более недоступны. Потеряна должность стражник. Медовище уничтожено. Я открыл глаза и уставился в темное ночное небо, засланное ковром густых низковисящих туч. Начинал накрапывать мелкий дождик. Скрипели колеса телеги. Изредка всхрапывала испуганная лошадь. Мимо медленно проплывали темные кроны вековых сосен. «Гляди, очнулся!» – раздался где-то позади голос Вернона. «Ага!» – ему вторил густой бастура. «Ну и напугал же ты нас, Генри! Я было подумал, что придется нам и тебя схоронить!» Я кое-как приподнялся на локтях, оперся спиной на бортик повозки и попытался осмотреться. Далеко позади, в залитое багряным заревом небо, поднимались столбы густого черного дыма. Догорало медовище. Последний оплот цивилизации в диких ничейных землях все таки пал». Напротив меня сидел Тур, кутавшийся в широкий зеленый плащ. Половину его лица закрывал надвинутый на голову капюшон, а на коленях покоился любимый Бродекс. Мужик то и дело нервно оглядывался куда-то назад, проверял, нет ли за нами погони. Рядом с ним сидел поникший Вернон. Он теребил в руках футляр, врученный ему Береном, и что-то бормотал себе под нос. На козлах телеги телеге была еще одна закутанная в плащ фигура, судя по тонким изящным рукам и небольшим габаритам, девушка. «Что? Что произошло?» – непонимающе уставился я на лекаря и здоровяка. «После того, как ты отключился, – бесцветным голосом поинтересовался Вердон, – мы остались посреди улицы, заполненной трупоедами. Нас бы там и сожрали, если б не он» парень кивнул в сторону Тура. «Мы с Бьянкой выбирались из охваченного огнем медовища и заметили вас», – продолжил здоровяк. «Ты был без сознания, Вернон пытался тебя оттащить хотя бы в проулок, но, честно говоря, получилось у него это весьма хреново. Сложно одновременно отбиваться от заинтересовавшегося тобой трупоеда и волочить по земле бесчувственное тело. Пришлось помочь». «Да и...» – здоровяк шумно выдохнул и ненадолго замолчал, вслушиваясь в шелест набирающего силу дождя. «Не мог я вас там бросить, совесть бы замучила. В конце концов, вы меня вытащили из живицы, да еще потом и выходили. Короче, – Тур хмыкнул, – пришлось порубить того урода, что к вам пристал, а потом и вовсе дотащить тебя до края деревни». Слава богам, те отвары, которые вы сделали, успели поставить меня на ноги. А лошадь с повозкой откуда? поинтересовался я. Да вот, Тур кивнул наверно. Лекарь наш раздобыл. Он вообще сказал, вы собирались уезжать из медовища, как закончится охота на стригоя, и староста, да будет земля ему пухом, судя по всему, готовил эту телегу вам. Вот что называется, и пригодилось. «Кстати», – добавил Вернон, протягивая мне фальшион, – «думаю, он тебе еще пригодится». «И довольно скоро», – проворчал Тур, снова оглядываясь назад. Я осмотрел перемазанный в крови клинок, тот самый, который уже не раз спасал мою многострадальную шкуру. Наверняка он выпал из руки, когда сознание покинуло меня окончательно». Но хорошо, что парни догадались прихватить его с собой. И впрямь, кто знает, какие еще опасности ждут нас на пути. А на пути куда? «Куда мы едем?» – поинтересовался я. «Как куда?» – пожал плечами Тур. «Сначала подальше от пепелища, а потом в Демерворд». «Так вы с Бьянкой едете с нами?» «Ну а куда нам деваться?» – поник здоровяк. «Возвращаться обратно к этим?» Он кивнул на зарево пожара, разливавшееся по небу, и тяжко вздохнул: "Эх, халупа моя сгорела, мастерскую разорили эти твари. Придется все начинать сначала. Начнем в первый раз что ли?" Хмыкнул обьянка скозел. Поворачиваться она к нам не стала, следила, чтоб лошадь не понесла. Годы уже не те у меня для нового раза. Покачал головой Тур, да и бросать все честно нажитое как-то обидно. Но ты права, с этим уже ничего не поделаешь. Сейчас главное до Демерворта добраться спокойно. Мы снова замолчали, прислушиваясь к шелесту дождя. Каждый думал о своем Верно на погибшем капитане Тур сожженной хате, а у меня перед глазами стояли события последних дней. Казалось, еще совсем недавно я стоял у ворот медовища оборванный, замерзший и просил пустить меня внутрь, а теперь от него осталось лишь зарево догорающего пожара, расплескавшееся по горизонту до столбы жирного черного дыма, упирающиеся в низкие тяжелые тучи. Сраная духа баба обвела нас всех вокруг своего призрачного пальца, увидя орду трупоедов куда-то вглубь леса, а ополчению на растерзание оставив лишь несколько задохликов. Я вновь невольно потянулся к щеке. Рана, оставленная одним из таких задохликов, все еще ныло, но воспаление потихоньку начинало проходить. Скоро совсем заживет, хоть шрам и останется. М да. Может, все-таки стоит тогда убедить капитана спуститься в катакомбы склепа и проверить, были ли там другие твари, а с другой стороны, чтобы это изменило? У нас все равно не хватало людей, чтобы гонять уродов по всем окрестным лесам. Нет, главную ошибку допустил староста, когда в попытке сторговаться начал тыкать виктора его настоящим происхождением. Договорись они тогда. Объединенные силы бандитов и ополчения легко бы раскидали стаю этой больной на голову суки, да и капитан, быть может, остался бы в живых. Берен — единственный человек, на которого я мог положиться в этом суровом, недружелюбном мире, и так глупо погиб. Хотел спасти людей, хотя бы тех, кого еще было можно, пускай ценой своей жизни, а в итоге трупоеды все равно разорвали всех, всех, кроме меня и Вернона. Но тут я уже никак не мог повлиять, все произошло слишком быстро, да и до этого ошибки совершались без моего участия. Староста сделал свой выбор и поплатился за него а заодно застыл и всех остальных расхлебывать заваренную им кашу. «Эй, глядите!» Бьянка остановила лошадей и указала рукой куда-то в сторону деревьев. Я чуть приподнялся и выглянул из-за борта. Там, чуть в стороне от дороги, белела перепачканная в запёкшейся крови разодранная ночная рубашка. Рядом с ней лежал искалеченный, скрюченный труп. Молодую девушку, встреченную мною колодца несколько дней назад, в нем узнать было трудно. Хищники обглодали ей лицо до кости, вспороли живот, съев внутренности и оторвали левую руку. Конечность валялась неподалеку, А вот тело бабки Ионы нигде видно не было. Похоже, ее утащили дальше, в лес. Тур спрыгнул с телеги, подошел к трупу и, морщись склонился над ним. Изучал находку он недолго, минуту или того меньше. Потом вернулся к повозке и молча залез обратно. «Волки!» – чуть погодя вынес вердикт здоровяк. «Почему они?» – тут же поинтересовался Вернон. «Тут ведь и трупоеды водятся, и лишаки». «Нагадили!» – пояснил Тур. «Рядом с телом! Уж дерьмо волков я отлечу от говна лишака «М-да, тут капитан оказался прав». «Ушли они недалеко. Зараза! А ведь я думал, что спас их, но на деле лишь сменил им палачей. Чёрт бы побрал этот дарк-фэнтези!» Здоровяк вновь приподнялся, перегнулся через борт телеги и посмотрел назад. «Приближаются!» – сплюнул он, возвращаясь на место и поудобнее перехватывая секиру. «Бьянка, отвязывай лошадь и перебирайся к нам внутрь!» «Похоже, сейчас отбиваться будем». «Кто приближается?» Я недоумевающе уставился на дорогу, пытаясь хоть что-то разглядеть в сгустившихся сумерках и смешавшейся с ними пелене дождя. «Четверо всадников следуют за нами от самого медовища», — пояснил Вернан. «До сих пор они держались на расстоянии, но теперь, похоже, решили поздороваться». По спине пробежал холодок. Их гончие уже идут по следу. Четверо человек, которых староста отправил в дикие земли. Дерево. Быстро же они раскрыли обман. Это за мной, мрачно бросил я. Значит, зря переживали, и у нас теперь будет четверо вооруженных попутчиков? Чуть расслабившись, спросил Вернан. Нет, они пришли меня убить. Повисло напряженное молчание. Вся троица сверлила меня удивленными взглядами. «Это кому ж ты, Генри, дорогу-то перейти умудрился?» С трудом выдавил из себя тур. «И когда?» «Долгая история», – отмахнулся я, поднимаясь на ноги. «Вы это, запрягите обратно лошадь и поезжайте, они вас не тронут, а я как-нибудь уж сам тут выкручусь». «Не дури», – осадил меня здоровяк. Ты сейчас только себя погубишь, потом они все равно догонят и порубят нас. Никому не нужны свидетели в таком деле, а у всех вместе отбиться больше шансов». В его словах был определенный смысл. «Вряд ли эти гончие захотят оставлять хоть кого-то в живых, кого-то, кто потом сможет найти подмогу и отомстить». Мы обнажили оружие и принялись напряженно вглядываться в густую ночную тьму, пытаясь высмотреть всадников. Внутрь телеги соскользнула бьянка. Она отдёрнула полуюбки и достала из ножен на бедре большой обоюдоострый кинжал. Лишь на несколько ладоней короче моего фальшиона. Она без дела сидеть тоже не собиралась». Ждать пришлось недолго. Вскоре послышалось ржание лошадей, чавканье копыт в размокшей грязи. Наш конь взбрыкнул, испуганно захрапел и сорвался с места, тут же растворившись в пелене дождя. Враг был совсем близко. — Спрячьтесь за борта! — шепотом скомандовал Тур, ложась на дно повозки. — По моей команде бейте! Мы тут же последовали его примеру. Враг был уже совсем близко, время застыло, остался лишь тихий шелест дождя да топот копыт, раздававшийся уже совсем рядом. Внезапно в правый борт повозки ударили крючья. Рывок, заскрипели колеса и ось, пол под ногами качнулся и телега начала заваливаться на бок. «Держитесь!» – заорал Тур, вцепившись в бортик. Удар! Перед глазами жидкая грязь и копыта вороного коня. Сверху донеслись неразборчивые грубые голоса. «Который?» — рыкнул один. «Тебе не похер!» — ответил ему другой. «Убьем всех и дело с Он не договорил. Тур неожиданно проворно вскочил на ноги и со всей силы вонзил свою секиру в шею лошади. Та всхрапнула и начала заваливаться на бок, увлекая всадника за собой. Я рванулся вперед и рубанул другого коня по ногам. Он заржал и попытался отскочить в сторону, но оступился и повалился на бок. Я воспользовался возможностью и вскочил на ноги, отступил на два шага назад под прикрытие перевернувшейся повозки. То же самое сделали и остальные, прижавшись спиной к спине и ощетинившись клинками и топорами». Всадники не торопились. Они спешились, подняли своих и обнажили клинки. Затем неторопливо начали расходиться в стороны, постепенно окружая нас. С черными повязками, закрывавшими лица и шишаками, плотно надвинутыми на глаза козырьками шишаков, они выглядели на удивление одинаково. Четыре опытных, одетых в дорогие кольчуги воина. Двое из них в руках сжимали полуторные мечи. У оставшихся были длинные двуручные гвизармы, алибарды с длинным, узким и чуть изокнутым наконечником. Таким очень удобно доставать врага, спрятавшегося за щитом, или стаскивать всадников с лошади. Шансов у нас почти не было. «Ну, пиздец вам!» Будто в туре моим мыслям прорычал один из врагов. «Не пизди!» — отдёрнул его другой. «Прирежем их и поехали отсюда!» Бандит не договорил. Внезапно он захрипел и начал заваливаться вперед. Из его шеи торчала длинная стрела с густым белым оперением. Остальные начали разворачиваться в сторону предполагаемого противника. «Медленно! Слишком медленно!» Садник появился внезапно. Не было слышно ни ржания коня, ни топота копыт. Он налетел на троицу бандитов и одним размашистым ударом топора снес второму уроду голову. Двое оставшихся повернулись к всаднику, пытаясь достать его своими гвизармами. Повернулись прямо к нам спиной. «Бей! Убивай!» – прорычал Тур, бросаясь вперед и занося над головой секиру. Срываюсь следом за ним. Бандит совсем рядом. Он не успевает повернуться, но, как назло, почти весь закован в броню. Почти. Горжета нет. Шея сзади оголена. Удар! Урод пошатнулся, попытался обернуться, но захрипел и начал заваливаться вперед. Брызнула и запузырилась кровь. Противник Тура тоже лежал на земле. Секира перерубила ему горло почти пополам. «Ну, Генри, мать твою!» Шумно выдохнул он. «Надеюсь, это все твои приятели?» «Не все». Глухой грубый бас раздался откуда-то сверху. Всадник, пришедший нам на выручку, вновь появился неожиданно, вынырнув из спирены дождя. «Будут еще, а за ними придут следующие». «Они не успокоятся, пока не убьют его!» «А ты еще мать твою, кто такой?» Тур одним рывком вырвал свою секиру и поудобнее перехватил ее, готовясь нанести новый удар. Рядом с ним встала бьянка с обнаженным кинжалом. «Назовись!» «Не очень-то вежливо вы говорите с тем, кто только что спас вашу жизнь!» Всадник спешился, убрал топор за пояс и подошел к нам. Звать меня Ансельм. А вас, случайно, не Роланд, а Лерейский, прислал? Поинтересовался я, не слишком-то надеясь на положительный ответ. Это было бы слишком большим везением. Нет, покачал головой наш спаситель. По крайней мере, персонально за тобой меня никто не посылал. Но с Роландом я знаком. А тебя, как я услышал, Генри звать? Ага. Кивнул я и добавил, «Вон тот здоровяк с секирой Тур, рядом с ним Бьянка, ну и наш лекарь Вернан. «Что ж, очень рад, что с формальностями покончено». В голосе незнакомца промелькнули металлические нотки. «Но нам нужно убираться отсюда, пока на запах крови не пришли трупоеды. Переворачивайте повозку и запрягайте в нее мою лошадь». Спорить никто не стал. Я, Вернан и Тур навалились на телегу и, кряхтя и матерясь, кое-как вернули ее в нормальное положение. В досках, куда вцепились ключи, остались глубокие вмятины. Одна даже треснула и чуть было не переломилась пополам. Своего коня Ансельм запряг сам. Ни Бьянки, ни Туру он так и не дал к себе подойти, а мы с Вернаном даже пробовать не стали – Не хватало еще на радостях копытам в глаз получить. Телега была готова, но тут мне в голову пришла одна довольно удачная мысль. Постойте, сказал я, спрыгивая с повозки и направляясь к трупам, давайте хоть тихо берем. Хорошая броня и оружие нам в пути явно не помешают. Если хочешь побыстрее умереть, то вперед! сплюнул Ансельм, забираясь на козла повозки, и то и другое имеет отличительные гербовые знаки. Если тебя увидят с одной из этих вещей в руках или на себе агенты врага, тут же доложат ближайшему командиру волчьей стаи. Иначе говоря, это крайне хреновый способ не привлекать к себе внимания. Дерьмо, я уж было раскатал губу. Думал, обзаведусь халявной броней и хорошим оружием, Не то, чтобы я жаловался на свой фальшион, но хорошо отбалансированный бастард всяко получше будет. Зараза! Ладно, все равно погодите немного. Я принялся шарить по п.с. самой подкладкам в броне трупов. Как ни странно, сейчас мне этот процесс уже не доставлял такого отвращения, как в первый раз. Пообтерся Или просто одичал?» Еще пару недель назад одна мысль о том, чтобы убить человека и обобрать его труп, привела бы меня в самый настоящий ужас, а теперь я только что прирезал человека и шарю по его тушке в поисках ценностей. Быстро же этот суровый мир сбивает весь налет цивилизованности и раздвигает рамки приличий. Первые внутрь повозки полетели сапоги. Хорошие, кожаные, с толстой подошвой и даже каблуком. На них никаких эмблем не обнаружилось, так что вопрос о том, брать или нет, не стояло. Когда последняя пара обуви была погружена, пришла очередь поясов и поясных сумок. Добра в них оказалось на удивление немного. Четыре куска солонины и с дюжину засушенных до состояния камня сухарей – Еще нашлась дюжина бронзовых монет, которая незамедлительно перекочевала в мой поясной кошель. Как только с их обыском была покончена, пояса тоже отправились в телегу. Я уже хотел было начать вспарывать гамбизоны нападавших в поисках заначек на черный день, но вой волков, раздавшийся где-то в глубине леса, очень быстро охладил мой пыл. Еще больше его охладила тронувшаяся с места повозка. Кони испугался, решил, что нам бы неплохо было бы покинуть это недружелюбное место и потихоньку потащил ее вперед. Ронвальд не спешил его осаживать, так что мне пришлось сорваться на бег, чтобы догнать повозку. Кое-как забравшись внутрь, я с трудом отдышался и пробежался взглядом по новым системным сообщениям. «Навык одноручные мечи достиг пятого уровня». Получено 20 опыта. Получен перк ложный выпад. Шанс запутать противника обманным ударом вырос на четверть. Навык мародёрства достиг 4 уровня. Получено 15 опыта. Навык атлетика достиг 7 уровня. Получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 205 опыта. «Ну, в целом, неплохо. Растем потихоньку и повышаем свои шансы на выживание». «Добро мертвецов нам не помешает», – пояснил я, когда воздух перестал с шумом вырываться из легких. «Сапоги в дороге вообще лишними не бывают. Подошва собьётся или порвётся, что будет хоть замена. А пояса можем сменять у торговцев на пару альдингов». Денег у нас с собой наверняка немного, а в городе они очень даже пригодятся, хотя бы за постоялый двор расплатиться. «А ты, парень, смотрю, на лету схватываешь местные порядки», – хмыкнул Ансельм. «Уважаю. Если будешь продолжать в том же духе, то протянешь еще как минимум пару недель». «Да, кстати, а вы...» «Ты...» – перебил меня наш спаситель. «Не переношу я этого выконья». «Да, я тоже чипированный, как и ты. Нет, можешь мне не рассказывать свою душещипательную историю. У всех нас она одинаковая, различаются только детали. Но вопросы можешь задать, пока я добрый». «Почему меня хотели убить? Кто тот таинственный друг, отправивший меня к Роланду Алерейскому? Откуда этим гончим? Вообще стало известно, что я здесь. Как об этом узнал ты?» Почему ты вообще нам помогаешь? Я буквально засыпал мужика вопросами. У -у, у у многозначительно протянул тот. Много будешь знать, скоро состаришься. Это все большая политика, друг. Большая политика, завязанная на еще большие бабки. Какие бабки? недоуменно уставился на него Вернан. Деньги, пояснил Ансельм и, повернувшись ко мне, продолжил. «Пока тебе достаточно знать то, что за такими, как мы, тут ведется охота, и выжить мы сможем только если будем держаться вместе, а остальное узнаешь со временем, если, конечно, сохранишь свою шкуру в целости и сохранности». «Да, еще об этом!» – я снова тронул шрам на щеке. «Это же игра, так? Мы ведь не попали в какой-то другой мир!» Ансельм молча покачал головой. «Тогда почему я чувствую боль так, будто меня ранили по-настоящему?» «Потому что это и было по-настоящему», – отрезал Ансельм. «Для тебя теперь, дружочек, этот мир – самый, что ни на есть настоящий и единственный. И да, ты попал. Попал по полной программе в дерьмо сразу обеими ногами». Это может только тем богатеньким буратином, сидящим тут через нейрокапсулы, доступен режим отключения болевых ощущений. А мы с тобой ничем не отличаемся от обычных неписей, разве что знаем чуть побольше, да и то, эти знания почти бесполезны». Он ненадолго замолчал, вслушиваясь взывывания волков, доносившееся из глубины леса. «Да, и если тебя убьют...» Это тоже будет по-настоящему. И никаких точек перерождения, откатов в уровнях и прочего, просто конец. Ага, именно так. Тебя сотрут. Твоя личность исчезнет. Это ведь по сути и есть смерть. М да, разочарованно протянул я. Нет, мне и раньше не шибко хотелось проверять, Что будет, если мою бренную тушку продеревят чем-нибудь длинным и тяжелым? Но теперь, похоже, у смерти, которую обвели вокруг пальца, появился самый настоящий шанс отыграться. Жопа беспросветная. Ну а что ты хотел? Ансельм ухмыльнулся, повернулся ко мне и добавил. Это ведь игра не для слабых. Конец книги читал Александр Чайцин, июль 2023 года.